Глава четырнадцатая. «Удивительное совпадение!» Воскликнула эксперт в области изобразительного искусства. Высокая, немолодая женщина в солидных очках. Когда увидела в руках у лейтенанта полиции фотографию картины, похищенной из квартиры убитой до Додиане. Ее открытое добродушное лицо с умными глазами выглядело слегка озадаченным. «Это вы о чем?» Недоуменно спросил Лада. «Я обратился к вам, потому что следствию необходимо узнать, действительно ли эту картину нарисовал художник Репин и очень рассчитывая на вашу помощь». «В таких случаях, принято говорить, написал». С видом строгая учительница заметила эксперт. «Несомненно, молодой человек – это репродукция работы Ильи Ефимовича Репина, выполненная на бумаге с помощью кисти и жидкой темперы, размером 24 на 15 сантиметров. Вы легко отыщете ее в каталоге. Называется она Портрет Неизвестной. Что? Как это неизвестный? нахмурился Лада. Очень даже известный. Убитая рассказывала, что это фамильный портрет ее прабабушки. Княгиня Дадиани Диани Шаховской. Что вы говорите, молодой человек? воскликнула эксперт и нахмурилась. Да неужели княгиня? Это, конечно, любопытная информация, но понимаете, для подобных заявлений нужны документальные свидетельства, а если они не найдутся, то тогда, увы. Кстати, я вам сказала о совпадении, потому что этот портрет является экспонатом Музея искусств Грузии. А вы не знали, да? Уловила она удивление собеседника. Что вы хотите сказать, что эта картина сейчас висит в музее нашего города? Это правда? Именно так, молодой человек, уже долгие десятилетия и имеет безупречный провинанс, то есть подтверждение происхождения картины. Понимаете, у любой работы есть история, которая так или иначе отражена в документах. Представьте себе, что какой-то художник написал полотно и продал его. Ну, или подарил кому-нибудь. Потом картина хранилась в чем-то владении, продавалась или перепродавалась. Она могла засветиться на семейных фото, могла быть конфискована, например, большевиками в России или нацистами в Германии, и куда-то передана. Вот это где-то оставляет след в платежных счетах, в архивах, в частной переписке, в дневниковых записях современников. И этот след – доказательство ее честного происхождения. Портрет, о котором мы говорим, – это один из шедевров Репина, ставший украшением нашей музейной коллекции и представляющий большую художественную ценность. Большую ценность? А какова тогда его примерная стоимость? Не удержавшись, поинтересовался лейтенант. И весь обратился вслух. Возможно, вы не знаете, молодой человек, что пока картина находится в постоянной экспозиции музея, она не имеет оценочной стоимости. Мы ведь не станем каталог с прескурантами для грабителей выставлять, верно? Это обычная музейная практика. Оценочная стоимость делается для того, чтобы обезопасить риски. Или минимизировать их на тот случай, если, например, во время ее транспортировки в другой музей или на выставку что-нибудь случится. И вообще, все картины в наших музеях бесценны. Искусство, знаете ли, не продается. То есть его истинную ценность невозможно выразить в денежном эквиваленте. И все-таки я уверен, возразил лейтенант, что в этом мире все продается и покупается. Надо лишь знать цену. И выбрать нужное время. Ну что ж, молодой человек. Произнесла женщина обиженным тоном и потерла лоб средним пальцем. В этом случае мне придется сказать вам, что картины Репина стоят дорого. Неприлично дорого. На работы этого признанного мастера традиционно высокий спрос. Поскольку творчество художников в последние десятилетия неуклонно возрастает в цене. И весьма востребовано у арт-дилеров и коллекционеров. А вот это, она указала пальцем на фотографию и снимала доли скептицизма, пожала плечами. Скорее всего, умело сработанная подделка визуально не отличишь от подлинника. Прошу прощения, осторожно проговорил Лада я совершенно не разбираюсь в предмете, так что, скорее всего, мой вопрос покажется глупым. Но все же, ответьте. Может ли похищенная картина? Он кивнул на фотографию. Быть настоящей. А та, что висит в музее, нет. Вы считаете это совершенно исключено? Ну, это уже теория музейного заговора. Тонкие пальцы ее руки выбили быструю дробь по поверхности стола. Люди слишком увлеклись арт-детективами. Меня, например, постоянно спрашивают, правда ли на стенах музея висят копии. Мол, нечистые на руку сотрудники могут подменить шедевры а оригиналы продать на черном рынке. И что вы им отвечаете на это? Отвечаю, что это миф. Сейчас, думаю, такое невозможно, тем более в постоянной экспозиции крупного музея. А вот в 90-е годы могли и менять. В то время вообще было не до искусства. Тогда, может быть, надо обратиться к руководству музея с просьбой о проведении экспертизы их картины на подлинность? Не советую вам даже пробовать. Сочувственно улыбнулась она. «Любая экспозиция, приобретаемая музеем, получает заключение экспертов. Они не станут делать дополнительной экспертизы. Это бросает тень на репутацию музея». Наступила тишина. Лейтенант потёр подбородок. «И все же...» «И все же, молодой человек, сам по себе факт внезапного появления этой работы настораживает. Хотя я допускаю, здесь нет злого умысла». Я имею в виду, что пока мы ее не увидим, эту вашу картину, что называется вживую, пока не оценим ее в деталях, мазках, цветах, мы не поймем, что это – подделка или же действительно авторская копия». «Авторская копия?» – не понял Лада. «Что это значит?» «Это работа создателя оригинального произведения, который вновь воспроизвел тот же сюжет спустя какое-то время». Ой, простите, мне кажется, я слишком запутанно выразилась. Вот, например, взять художника Алексея Саврасова. Он сделал десяток реплик своей картины «Грачи прилетели». То есть копировал сам себя. Малевич сделал несколько повторений «Черного квадрата». Одно из них хранится в Третьяковской галерее, другое в Русском музее, третье в Эрмитаже. Верещагин, Серов, Нестеров и, кстати, Вашрепин тоже. Все эти знаменитые мастера не раз делали повторы своих работ. Поэтому, молодой человек, все может быть. И если отыщется ваша картина, я с удовольствием бы взглянула на нее. В таком случае наша следующая беседа окажется более предметной. А пока, извините. Она встала из-за стола и крепко пожала на прощание руку лейтенанта, пожелав ему удачи.